Глава пятая Арбалет неумолимо поднимался, нацеливаясь на жертву, которая никак уже не могла от него уклониться. «Так не доставайся же ты никому!» «Не сметь!» — закричала Регенша, вскочив с кресла, но было уже поздно. Сделанный из свернутой и уплотненной бумаги арбалетный болт угодил в самое сердце героини, упавшей на пол, под яростный общий крик толпы зрителей. Уже сделав несколько шагов, Уля поняла, что ведет себя слишком эмоционально и неразумно для той, кому брат доверил такое серьезное дело, как управление герцогством в его отсутствие. К тому же почти все зрители готовы были кинуться вслед за ней, чтобы учинить расправу над недотепой чиновником, убившим несчастную девицу. Пожалуй, одна только баронесса Веда Леннер, всю вторую часть представления, сидевшая, вцепившись ей в руку, никак не реагировала. Она была белой, как полотно, и казалось, вот-вот свалится в обморок». Госпожа графиня, кинулась к ней директор школы, на людях всегда обращаясь с Улей строго официально. Сценарий был одобрен. «Знаю», — сказала пришедшая в себя Уля. «Я слишком увлеклась и забыла, что она не закончила свою речь, а просто обняла кару, которая в этот раз сама участвовала в спектакле, играя роль обедневшей, благородной, озабоченной замужеством дочери». Затем графиня под радостные и восхищенные крики тоже пришедших в себя зрителей поблагодарила всех участников представления. «Это было прекрасно!» «Не в первый раз», — сказала Уля, когда они уже вдвоем сидели с Карой в герцогском кабинете по настоянию Олега, занятом ею на все время его отсутствия. «Зря Олег сомневался, что зрители не поймут», — улыбнулась директор Веда, мне кажется, до сих пор в себя не пришла, а остальные даже разъезжаться не хотели, все толпились перед дворцом. Вот что Улю злило в братья, так это то, что его постоянно приходилось упрашивать рассказать какую-нибудь новую историю, которых он знал наверняка огромное множество, если судить по его оговоркам». В последнее время так и вовсе уговорить его дать сюжет для постановки спектакля можно было только объединив усилия всех его близких. Беспреданница оказалась чем-то вовсе необычным. Вроде бы простая история, но ее можно было бы заново переживать бесконечно много раз. И это не только Уля так считала. Все так думали. А Олег почему-то говорил, что рано им такое воспринимать все таки он иногда бывает букой поедешь сейчас ко мне спросила кара в школе ее подшивном хозяйстве как в шутку выражался олег ей хотели продемонстрировать свои успехи механики во главе стражпом поеду только позже хочу еще в комендатуру к бору заехать прошедший спектакль был пожалуй первым отдыхом за все прошедшие с момента отъезда олега полторы декады На улю навалилось столько дел, что времени не оставалось даже на навстрече с Нечаем. Кольцевую рельсовую дорогу для Псковской конки они доделали, но требовалось огромное количество рельсов для идущего в быстром темпе строительства рельсовых дорог между Псковом и Распилом, Псковом и Неровом. Последняя должна была сделать небольшой крюк, пройдя через Палин. Опытные дрезины числом две штуки были готовы еще при Олеге. Он был ими не очень доволен, но Трашб пообещал ему, что все его замечания учтет. А вчера дежурный секретарь ей доложил, что механик готов представить ей усовершенствованные дрезины. Ули очень хотелось отправиться к коменданту на конке, к тому же одна из остановок как раз была напротив здания комендатуры но ей, как говорил Олег, это было не по чину. Так получилось, что она ни разу не проехала в этой удивительной карете, двигающейся по изготовленным ею рельсам. А когда она попыталась настоять на своем желании, Олег посмотрел на нее с такой укоризной, что ей стало неловко и больше она с этим вопросом к нему не обращалась». Была у нее мысль после отъезда брата воспользоваться его отсутствием и, сменив облик, все же прокатиться, пусть не по центральной, а по кольцевой дороге, но сама же решила, что поступать так значит проявить неуважение к брату. Публичные казни и наказания в самом Пскове Олег запретил, поэтому Уля не удивилась, увидев, что вчерашних дебоширов, устроивших драку в трактире возле восточных ворот – в которой пострадали не только сами драчуны и трактильщик со своими вышибалами, но и комендантский патруль, который все же всех угомонил, пороли прямо во дворе комендатуры. Она, в принципе, могла вчера распорядиться отправить их в тюрьму у декады на 2-3, но Олег советовал тюрьмой сильно не злоупотреблять. С его слов, там все эти разрозненные мелкие хулиганы могут ближе познакомиться друг с другом, обзавестись связями, поделиться опытом избегания наказаний и, в конце концов, ступить на путь постоянных преступлений. И однажды этих мелких нарушителей придется казнить уже за серьезные преступления. Поэтому, советовал он, пусть лучше получит свою долю боли и унижений, чтобы в следующий раз головой думали. «Больше четырех тысяч, считаю, могут быть пригодными для службы», — докладывал ей Бор о результатах облав, проведенных на днях в городах герцогства. Даже с учетом неизбежного отсева, уверен, на пополнение первой и комплектование второй бригад хватит с лихвой. Бора Олег перед самым своим отъездом произвел в генералы. Тот, хоть этим явно было видно, гордился, но попыток сбежать со своей должности в армию не оставлял. Получив в ответ на все свои намеки и открытые просьбы окончательное «нет» от герцога, он теперь пробовал добиться своего через его сестру. Уля видела эти попытки, но не стала объяснять, что если Олег что-то уже решил, то уговорить его изменить свое решение практически невозможно. «Ты куда всю эту ораву отправил?» «В лагерь под нервом?» «Да, как господин герцог распорядился. Полковник Ашер уже всех принял. Фельдъегерь вчера привез от него сообщение. Вам его отдать?» «Перешли к Лейну», — отмахнулась Уля. Она и так была завалена всякими донесениями, что тратить время на подобную мелочь считала излишним. Имя полковника Ашера напомнило ей, как на ее предложение заменить командиров батальонов и самого командира бригады на более молодых, Олег ответил отказом, сказав, что отказываться от их опыта еще рано. «Этих я отпускаю», — уточнил Бор, кивнув в сторону окна, где затихли свист, плети и крики вчерашних дебоширов. «А я давала распоряжение их не отпускать», Отвечать иногда вопросом на вопрос ее научил Олег, говоря, что так бывает даже лучше подсказать правильный ответ. На заднем дворе школы, где отстроилась уже приличных размеров механическая мастерская, Трашб, быстро говоря, порой проглатывая слова, пытался объяснить ей, как ему удалось добиться того, чтобы переключение передаточных ступеней стало возможным без остановки дрезины. «Вы же понимаете, госпожа, — говорил он, — что чем больше передаточное число, тем быстрее будут крутиться оси, но тем больше усилий надо будет прикладывать на рычаги. А ведь дорога-то то в горку идет, то под уклон, да и разгонять дрезину, понимаете? — опять переспросил Трашп. Уля, как говорил брат, ни хрена не понимала, но, как он же ей и советовал делать при необходимости, что называется, держала лицо». Олег еще советовал в таких случаях надувать щеки, но она поняла, что это была шутка. «Когда ты меня прокатишь?» Она задала вопрос, который ее больше всего сейчас на самом деле интересовал. Пусть на конке ей не судьба прокатиться, зато на дрезине она как шеф всего этого хозяйства просто обязана лично опробовать. «Как прикажете, госпожа? У меня все готово. Один из рабов подсадил Улю на дрезину. «Вот, попробуйте, как легко рычаги вверх-вниз ходят, когда передаточное число всего один к трем». Трашб показал ей на задний рычаг. Уля взялась за него, слегка надавила, затем посильнее, и когда от ее усилия рычаг пошел вниз, а дрезина покатилась, то чуть не завизжала от восторга. «Хватит, госпожа!» — крикнул механик, когда они разогнались. Он бросил свою сторону качелей и, усевшись на один из двух стульчиков, сделанных впереди, потянул за какую-то перекладину, отчего дрезина стала тормозить. Тут участок короткий. Он улыбался, видя восторг регинше «Могли бы удариться об упор тот. Видите?» «Вижу», — засмеялась Уля. «Приказываю завтра же установить ее на рельсовую дорогу до распила. Там уже больше половины ее сделали. Вот там я лично и приму твою работу». Она еще выслушала его пояснения насчет тормозов и про то, что к дрезине можно цеплять и рельсовые тележки, и кареты, как на конке, только чуть поменьше в размерах. «Правда, тогда на рычаги надо рабов посильнее ставить», — добавил он. «Найдем», — ответила Уля. «Уйти из школы без посещения школьной столовой она себе не позволила». Естественно, это было не от недоверия к Каре, а, скорее, еще один повод ее похвалить. «Может, останешься посмотреть на репетицию?» — спросила ее Кара после обеда. «Не могу. Уля очень бы хотела остаться, но ее ждала еще куча дел. Попробую на следующей декаде к тебе выбраться». Весь остаток дня она убила с Армином и Гури, пытаясь вникнуть в вопросы финансов и торговли. Но пока ей приходилось во всем полагаться на их честность и знания. Сама она к своему сожалению и злости их понимала мало. На следующий день уля уже с самого утра с нетерпением ждала возле парадных ворот, пока рабы докатят и установит на рельсы дрезину. Дорога к распилу шла мимо карьера, где изготавливались формы для рельсы и узкоколейка, как называл ее почему-то брат, уже до этого карьера была достроена. «Держитесь крепче, госпожа!» — сказал радостно возбужденный Трашп. «Для него эта поездка тоже должна была стать первой». Они с ним сели на стульчики со спинками, прикрепленные впереди дрезины и огороженные большим тонким медным листом. Четверо рабов по команде Трашпа начали поднимать и опускать рычаги. По мере того, как дрезина ускоряла ход, механик, наваливаясь всем телом, сдвигал штырь на себя. Так он, как пояснял, менял передаточное число на все большее. «Вот это да!» — в восторге закричала Уля, когда рабы разогнали дрезину так, что сопровождавшим Регеншу-гвардейцам ее экскорта пришлось перейти на галоп «Какое чудо чудесное!» «Трашб...» тоже что-то пытался кричать, но его в нормальных-то условиях порой трудно было понять, а тут она вообще не могла разобрать, о чем он кричит, да это и не было нужно. И так все было ясно. Через четверть склянки экскорт начал отставать, хотя и скакал по прекрасной дороге из магического мрамора, рядом с которой и проложили рельсы. Вся дорога до карьера заняла пару склянок, и когда Трашб остановил дрезину, Уля, не сдержавшись, обняла механика и поцеловала его в обе щеки. Их появление вызвало настоящий шок. При виде подъехавшей на огромной скорости и остановившейся в сотне шагов от карьера дрезины, все рабы побросали работу и вместе со своими надсмотрщиками и управляющими работ стояли, выпучив от изумления глаза из ткацких и пошивочных цехов выскочили работницы чтобы также застыть столбами почему не работаем выходное строили весело прокричала уля подходя к территории карьера первыми опомнились надсмотрщики и принялись приводить к чувства остальных к этому ее приезду форм рельсов заготовили необычно много на конструкт укрепления У нее ушло больше трех четвертей резерва. «Молодцы!» — похвалила Регенша, управляющих работами. «Сегодня пусть дорабатывают, а завтра и послезавтра всем выходные дни и выдать по сто грамм кальвадоса или водки, по желанию». Брат ей часто говорил, что про пряники никогда забывать не надо и объяснил, что он под этим подразумевает. Остаться на обед она согласилась, только чтобы дать отдохнуть лошадям экскорта, прибывшего к карьеру позже. Обратный путь, понятно, уже такого восторга не вызвал, но все равно Уля решила держать развитие рельсового транспорта под личным контролем и самой проверять скорость и плавность движения «Дрезин». «Господин герцог-соправитель об этом говорил, но я пока не знаю, как это сделать без увеличения веса», — смущенно признался Тражб. «Но обязательно придумаю. Тогда не нужно будет ее переставлять». Для того, чтобы они могли тронуться в обратный путь, пришлось звать рабов с карьера. Те толпой с десяток человек подняли дрезину и развернули ее в другую сторону. Двигаться в разных направлениях дрезина пока не могла». По прибытии во дворец ее встретил Клейн и доложил, что посланник божественной огнии просит о встрече. Маркиз Орро прибыл вчера вечером и хотел застать графиню с утра, но не успел. Она уехала на карьер раньше. «Я хотел отговорить Олега от этого опрометчивого поступка», — говорил маркиз, когда они перешли в малую гостиную после официальных приветствий в герцогском кабинете. Он слишком поспешил с положительным ответом Лексу. «Теперь даже не знаю. Разреши воспользоваться вашей голубятней. Торопился, ехал сюда налегке, поэтому своих голубей не брал. Я гортензии привозил трех ходонских. Насколько я знаю, она их не отправляла. Они где-то в вашей голубятне, здесь, в Пскове». Маркиз Неловин нравился Уле. И как умный дипломат, и как мужчина, она это понимала, будучи честной перед собой. Это вовсе не означало, что она была в него влюблена, но ей было с ним интересно и хотелось ему нравиться. Олег предупреждал ее, чтобы она была очень осторожна с этим ловким дипломатом и лишнего при нем не говорила. При этом сам брат был с Маркизом в дружеских отношениях, А то, что маркиз при всей своей симпатии коллегу строго преследует интересы своей императрицы, брат считал его похвальным качеством. «Ты торопишься сообщить, что герцога-ресфорца с армией нет на месте, и что герцогство беззащитно?» — вроде бы в шутку спросила Уля. Маркиз ее шутку не принял и укоризненно покачал головой. «Уля, я служу своей императрице, но, поверь, я не желаю зла ни Олегу, ни тебе». Ему я слишком много задолжал за то, что он для меня сделал. А ты просто... ты... мне очень нравишься. Эх, был бы я годочков хотя бы на десять помоложе. Он грустно вздохнул и улыбнулся. Я лишь сообщу о провале своей миссии, что, как я не спешил, соправителя в Пскове не застал. Если не веришь, я напишу и прикреплю послание при тебе или приклейни. В этот момент верная и молчаливая Мона принесла им вина и закуски. Пока бывшая рабыня сервировала стол, Юля все обдумала и решила помочь Маркизу, заодно узнать у него побольше. В отсутствие Олега и Гортензии она чувствовала себя неуверенно, хотя они советовали ей не переживать сильно и положиться наклейно. «Мона, вызови дежурного секретаря», — сказала она девушке, когда та собралась удалиться. Ему она поручила организовать поиск и доставку во дворец Ходонских голубей. «Благодарю», — учтиво склонил голову Ора Неловин. «Одной благодарностью не отделаешься», — предупредила Уля. «Угощайся и рассказывай, зачем ты с такой скоростью мчался на разговор с братом». Маркиз последовал ее приглашению угоститься, но с рассказом не спешил. «Ты сама, в общем-то, заметила, что разговаривать я хотел с Олегом», — начал он говорить, но, увидев, как Уля возмущенно на него посмотрела, решил, видимо, в полном неведении ее не держать. «Понимаешь, Венор в его нынешнем виде не устраивает никого, ни нас, ни Оросскую империю». Ни республику, ни соседей. Винор слишком большой, чтобы кто-то один мог его взять под свой полный контроль и слишком сейчас слабый, чтобы проводить свою независимую политику. Маркиз отпил несколько глотков вина из фужера и покачал головой. Всех бы сейчас устроил независимый винор, но только чуть поменьше размерами, без западного берега. Поэтому, понимая, что Линерия и Руанск – союзники Аросской империи, божественная Агния не хотела бы их поражения в войне с Винором, «Тогда она и правда опоздала», – усмехнулась Уля.